«Сейчас мы вот тут», – произнес маг и указал на изображение замка на карте. «Если верить ордену, то вот тут и тут базируются войска Шимата, но небольшие. А вот тут основная ударная группировка. Там около пятидесяти тысяч солдат и порядка тысячи магов». «Тысяча?» – воскликнула Левитания. «Как мы вообще будем с этой арабой бороться?» «Насчет трех сотен, скорее всего, ерунда», – отмахнулся маг. Это информация от выловленного вчера поблизости шпиона. Кто будет посылать шпиона с важной информацией в стан врагу? Фыркнул плевок. Уж насколько наш народ прямолинеен, но даже мы заметили обман. Вот и я про то же. Скорее всего, там ловушка или то, что Шимат хочет скрыть. А наша цель? Спросил Арт, стоявший с другой стороны карты. У нас несколько целей. Первое. Выяснить, сколько и где на самом деле расположена сила противника. Вторая — вычислить маршруты караванов снабжения и заставить армию Шимата голодать. — А маги? — Маги — это отдельная задача, которую мы будем решать по ходу дела, — покачал головой маг. — Мы можем накрыть сразу группу магов, — предложил Буран. — Можем, но это слишком рискованно, — возразил подмастерье. — Только если успех будет неизбежен. — Пока нам нужно понять реальное положение дел, а не то, что подсунули под нос ордему шпиона Шимата. Буран кивнул. Левок остался задумчивым выражением лица. Левитания надула губы, а слово взял темный паладин. Раньше на этих землях правил древний дракон Ракотаж. Его гнездо находилось вот здесь. Он указал на столицу Шимата, отмеченную на карте десятком башенок и корон. Империя терпела от него много бед, как и другие соседи. Однажды император решил, что пора с этим заканчивать, и собрал всех, кто был готов сражаться насмерть, и повел против владений дракона. «Сказка о драконе Ракаташе и паладине Арте Чистейшем», сглотнула Левитания, припоминая сказки, которые читала ей мама. «Это же просто сказка про три волшебных слова и разорванное от горя сердце дракона». «Слова, конечно, были». С горечью вздохнул темный паладин. «Во имя империи». — И не песня, а гимн восточного оплота. Под этот гимн погибал передовой отряд. — А как же сердце? — взволнованно спросила Леви. — Ты разве не спел песню, которая разорвала сердце дракону? — Я кричал во имя Империи, выполняя Сунтана Мортис. Арт взглянул на девушку, рассматривающую его огромными глазами. А гимн ревел полк паладинов, наседавший на ракоташа Они шли на смерть и были на атаки. Я должен был умереть в логове хранителя предела. — Сунтана Муортис, — повторил маг, — последний выпад, так? — Да, мой клинок пробил его чешую и достал до сердца. — Маги тех земель, — поинтересовался подмастерье, — что ты знаешь о них? — После того, как мы запечатали все источники магии на тех землях, среди новых магов был резкий упадок сил. — Что вы сделали? — переспросил парень. — Мы запечатали все природные источники после того, как разрушили предел, — повторил Арт. — У нас не было выбора. У Симаил мог вернуться или переродиться. И только перекрыв источники магии в его землях, мы гарантированно закрывали этот вопрос навсегда. — Кто-нибудь слышал о том, что в Шимате распечатывали источники магии? — спросил парень и обвел собравшихся взглядом. — Тогда берем за аксиому, что там нет источников магии. — Что это значит? — «Это значит, что они не умеют управлять стихией вне своего тела», — подал голос плевок. Паладина говорят, что их маги слабы, но их слишком много, они хорошо натасканы на взаимодействие. «Получается, среди магов Шемата только те, кто может использовать силу внутри себя», — кивнул маг. «Я пока не понял, как, но мы можем это использовать». «Накопители», — подал голос Буран. «Они не смогут пользоваться накопителями, если взаимодействуют только силой внутри себя». — Логично, но не обязательно, — кивнул темный подмастерье. — Итак, получается, завтра мы выдвигаемся вот сюда. Идем максимально тихо и не отсвечиваем. — Зачем нам идти всем? — влезла друид в разговор. — Пусть один несет шкаф, а мы поедем внутри. — Леви, есть вариант, что нам придется экстренно уносить ноги. Как ты себе это представляешь со шкафом? Ты пробовала с ним бегать? — строго взглянул на нее маг. — Погоди. «Ты хочешь сказать, что мы будем ночевать в лесу?» — возмутилась девушка. «Ты друид или домашняя фиалка?» — возмутился парень. Разговор закрыт. «Шкаф прячем здесь, в крепости. Выходим на рассвете». «Ну уж нет!»